Глава 19. Ночной костёр. Ходить ночью по зоне даже бобру было не по себе. Постоянно мелькающие в тёмной растительности тени, спицы в сознании протыкающие сталкера и заставляющие его морщиться и отвлекаться от своих мыслей и контроля маршрута, причём идентифицировать снующих в кустах зверьков не представлялось возможным. Только контур этих зверьков вырисовывался алым светом, выдающим здоровых животных с отличным обменом веществ, передвигавшихся по деревьям, но не тушканов и не крыс. Может это белки? усмехнулся про себя бобр. Несколько раз человеку преграждала путь огромная раздувшаяся плоть высотой с самого сталкера и раз в 10 тяжелее, похожая на грязный шар с хлопьями, облизающей то ли кожи, толе странной грязи. Видимо, с возрастом умственные способности у этого животного падают, либо размеры позволяли ей не пользоваться ими. В любом случае, она несколько раз с шумом устремлялась к сталкеру, выскакивая на него и замирая в нескольких метрах, размахивая перед ним клешнями, гримасничая, безумно вращая огромным глазом, при этом меньшим глазом смотрела точно на сталкера. Никаких опасений плоть у Егора не вызывала. Скорее, всего наоборот. Её наивная попытка запугать сталкера вызывала у него приступ веселья. Он мог легко ушибить её атрофированный мозг лёгким волевым усилием, но было интереснее наблюдать, не выдавая своих телепатических способностей, как мутант, видя нулевую реакцию человека, фыркал и убегал в кусты. собираясь выскочить ещё раз позже, чтобы точно напугать и съесть человека. Скотина ты, бестолковая, думал Егор. Хожу, брожу, ем, что мажу. Эх, не очень-то для тебя живой человек от трупа, видать, отличается. Так продолжалось несколько раз, пока её топот не показался бобру уж слишком надоедливым, а фырканье и повизгивание слишком утомиляющим. Тогда он при следующем появлении мутанта легко припугнул его, протянув ментальную руку и не сильно, но оглушительно щёлкнув бывшей свинье по мозгу. Мутант присел на танковатые задние ноги, истерично заорал и в ужасе, не разбирая дороги, бросился убегать, но не видя дороги, он с размаху приложился рылом об ствол появившегося на его пути дерева, чем вызвал изрядный листопад. Ковыркнувшись, отлетел из авра в пуще прежнего, унёсся в темноту, вопя на всю пустошь. Спустя несколько минут воцарилась долгожданная тишина, в которой сталкер уже не чувствовал себя объектом наблюдений. Дальнейшее передвижение по пустым землям практически не отвлекало его от своих мыслей. Несколько раз он был свидетелем красивейших безшумных медленных разрядов электро. Когда аномалия выпускала долгую дугу и удерживала её в течение десятка секунд на одном месте, при этом заливая всё белым электрическим светом, бьющим по глазам, от которого окружающая темень после становилась совершенно непроницаемой. Для того, чтобы всё-таки полюбоваться игрой аномалии, бобр закрывал один глаз, оставляя его неослеплённым и следил за аномалией. Теперь уже зная, что там под дугой формируется и растет жемчужина. Невысокие жарки поигрывали оранжевыми с полохами невидимым днем. Теперь сталкер как настоящий исследователь с интересом наблюдал, присев рядом с одной из них, как выглядит жарка ночью. Контур жарки представлял собой песочные часы, только с очень длинной и тонкой ножкой посередине и широким нижним и верхним основанием. Нижнее основание висело над землёй на расстоянии 30-40 см, и только изредка из центра нижнего основания, подобно жало, выскакивал щуп, меряя расстояние до земли и убеждаясь, что оно ничем не занято. Наверное, вот тут можно было бы пороскочить, будь жарко помощнее, замечал про себя Егор, пополняя знания, данные ему лесником. Несколько огненных шаров Просвечивая оранжевыми лакированными боками с коричневыми кляксами на поверхности, лениво перекатывались под нижним основанием некоторых жарок, иногда с лёгким стуком соприкасаясь друг с другом и раскатываясь в сторону, впрочем, не особо стремясь выкатиться из-под широкого нижнего основания аномалии. А вот трамплины, воронки, карусели и другие их гравитационные симбионтные братья Даже для бобра с его аномальным зрением ночью были практически невидимы, только чутьё подсказывало, что место впереди или сбоку от него чем-то занято. Мозг сталкера с жадностью собирал всю информацию, на которую возможно раньше и не обратил бы внимания, потратив некоторое время на анализ ощущений, идущих от аномалий. Бобр научился достаточно точно определять, что за гравитационка стоит перед ним. Если место затрудняло дыхание, то впереди был трамплин. Если было слишком легко выдыхать, то воронка. Если вдыхать, то карусель. Причём действительно дышать вблизи аномалий было необязательно. Достаточно было пустить впереди себя фантома, ощущение от которого сразу же передавалось человеку. Несколько раз под ноги ему бросались тушканы, но умные зверьки, пользуясь коллективным сознанием, Тот же распознавали его как своего. И особо не растоropные, стукнувшись о берцы лбами, иногда пискнув, проскакивали дальше. Других мутантов на ночной пустоши не было. Пустошь по-прежнему оставалась царством тушканов, осаждённая колония была пустой. Древняя королева колонии наверняка увела всех задолго до начала операции, в этом сталкер был уверен. Даже крысы чувствуют, когда надо бежать с корабля, чего уж говорить о мутантах, чьи способности распознавать грядущие неприятности под куполом зоны наверняка на порядок выше. Так, не затеяли возивляясь себя всю дорогу, ближе к рассвету сталкер подошёл к границе пустоши и диких территорий. Соваться на дикие территории при свете дня бобру не было смысла, поскольку там легко можно было наткнуться на долговцев. или на лояльно настроенных к ним сталкеров, которые в силу природы человеческой души всегда встают на сторону и сочувствуют пострадавшим. В данном случае пострадавшим был как раз долг, поэтому переход через дикие к темной долине он наметил на следующую ночь, а сейчас занялся поиском места дневной лёжки, которую не мог бы найти и обнаружить при свете дня даже самый цепкий глаз залётного сталкера. В результате он выбрал место недалеко от фонившего хлама, состоявшего из бетонных труб, в которых вполне могла спрятаться небольшойх размеров плоть. Побитый автоматными очередями, несколько победно торчащих арматур с пучками пытающегося прорасти в них ржавого волоса, до да нескольких остатков то ли людей, то ли зомби, теперь находящихся в виде кучки изъеденных в прах комбинезонов. и жизни радостно скалящихся черепов с крепкими зубами, выдававших молодой прижизненный возраст их носителей. Про себя отметив, что в этих руинах кто-то живет, уже ушедший с ночи в дневную спячку, бобер решил присоседиться неподалеку в овраге, фанившем меньше, но с учетом комбинезона и Джокера фон можно было свести к нулю. А местного обитателя и выделяющиеся черепа наверняка будут обходить десятой дорогой все промышляющие в этих местах сталкеры. Подумано, сделано. Постелив под себя валявшегося неподалеку влажноватого мелкого хвороста, чтобы не спать на сырой, возможно химически агрессивной земле, не опасаясь его потрескивания, сталкер покатался с боку на бок, уминая его. Присыпал себя тем же хворостом сверху и проверив равномерное свечение Джокера, с чувством выполненного долга, провалился в сон. Проснувшись, будто огретый мешком уже ближе к вечеру, он первым делом выкорабкался из-под мусора, которым для маскировки присыпал себя, и почувствовал на себе тяжёлый взгляд неизвестного обитателя труп. То, что жило в трубах, по ощущениям сталкера уже около часа сверлило его взглядом, не решаясь выбраться под свет заходящего солнца, пробивавшегося из запоредевших туч, чтобы рассмотреть невероятно наглого человека поближе. Надо же, какое злое, подумал бобер. С таким спросоньем может и не договоришься. Кто бы это мог быть? Прокрутив все известные варианты мутантов в мозгу, Егор даже примерял на свои ощущения химеру, хоть и не видел ее вживую ни разу. Но жалеющий образ существа, смотревшего на него сквозь бетонные оболочки, никак не совпадал с образом химеры. Поэтому сталкер, отойдя на приличное расстояние, выложил и открыл консерву. Затем, подумав, достал и отрезал полбулки хлеба, оставив это хозяину территории за постой. Неловко поклонившись, чувствуя по-прежнему на себе тяжелейший взгляд существа, от которого нормальный человек наверняка бы упал на колени и разрыдался, сталкер немного сгорбившись, побрел в сторону диких территорий. Пройдя пол километра, он почувствовал себя гораздо легче. Чудовище, как назвал его про себя сталкер, наконец-то прекратило ментальную слежку за человеком, видимо, все же не считая его добычей. Бобр даже решил сделать привал в сгущавшихся сумерках, чтобы затем идти всю ночь. Так незаметно сталкер понял, что теперь он ближе к зоне, чем к большинству людей в ней. За ту ночью можно такое посмотреть, что никто не видел. Грустно успокоил он сам себя, переживая свою вынужденную обособленность от сталкеров и остро чувствуя необходимость хотя бы с кем-нибудь поговорить. Хоть бы и злом какой попался, что ли. Поймал себя на мысли: "Бобёр", но тут же отмахнулся от неё. Чего с ними разговаривать? У них же своего нет, только то, что подслушали. Да и это не нужно. А вот так, что по душам. Эх, как там мой друг Древень. Целую вечность мы с ним не говорили. Теперь бы я точно мог бы ему больше рассказать. Мечтательно думал сталкер, сворачивая в небольшой подлесок. Издалека приметный, как гиблый и нехабаристый для обычного сталкера. Множество мелких, но смертельных гравитационных, несколько пятен зыби шириной не более метра, грибы-невидимки, тускло светившиеся в недоступном для человеческого глаза спектре. В общем, заходить сюда нечего, а зайдёшь не выйдешь. Именно поэтому сталкер свернул сюда, где быть не может людей. Но на то она и зона, чтобы всегда иметь свои планы на все и вся, находящиеся в ее пределах. В чаще находились люди, не какие-то обычные, а долговцы. Девять человек, разглядев красные долговские шевроны на бронекостюмах, и окаменев от неожиданности, заодно потеряв дар речи, Бобров встал, хватая ртом воздух. А шалело, пытаясь понять, как же это он мог проворонить такое. Но прошла минута, две, три. Ничего не происходило. Люди занимались своими делами, что-то подбирали с земли, что-то делали, костра не разводили, не разговаривали. Спустя еще несколько минут Боббер с болью в сердце разглядел скрывавшийся среди обычных битых зоной и мутировавших деревьев дерево кукловод. Его кожистые листья тёмно-зелёного, ближе к синему, окраса, покрытые сверху серым налётом, приглушавшим цвет листвы, прорисовывались среди листвы обычных деревьев. Ноги бобра подкосились. Он сел на землю. Девять человек. Девять человек просто зашли в лес и не вышли. Что они здесь искали? Мутанта, хабар, тайник? Молча наблюдая за картиной, пародией на живую жизнь, он только теперь разглядел, что движения у тел дёрганные, а сам процесс просто повторяется. Вот тот сидящий на бревне с равными промежутками времени тянется к грудному карману, словно за пачкой сигарет, но ничего не достаёт. Вот там два других ходят по кругу, время от времени наклоняясь к земле, Ещё несколько человек мелко шевелится, создавая иллюзию осмысленной жестикуляции. Минутку, вскинулся Егор. Я же видел это дерево. Бобр однозначно вспомнил, что когда-то на границе пустоши и диких территорий он видел это же дерево и девять тел в земле неподалёку от него же, на глубине метра человеческих и здоровых. Он мог поклясться, что это то же самое дерево, но место другое. И те девять тел, которые были в земле, которых то ли выращивала, то ли питала дерево кукловод, остались на прежнем месте. Вылупились и ушли, ведь здесь он действительно видит долговцев. А как же долговцы не вытащили своих по сигналам ПДА? Внезапная догадка мелькнула в его голове. Их не нашли, потому что у них нет ПДА. А ПДА у них нет, потому что это дезертиры, а дезертиры они, потому что недолговцы, а засланы из большой земли той самой тряхнутой организации спецы. Так вот вы кто? Кивая самому себе, проговорил сталкер. Не ушли от зоны, ребятишки? Спросил он их в полголоса, медленно вставая и осторожно приближаясь к дереву. Граница влияния которого начиналась с нескольких белых корешков, торчащих из земли в десятки метров от дерева, как поставые. А вот твои глаза и уши, подумал стalker, глядя на медленно обращавшиеся к нему несколько сантиметровые выросты. Или это просто уши, а глаза? Почему-то Егору не очень захотелось продолжать эту мысль, поскольку дерево с глазами даже для него было через чур. Стараясь не делать резких движений, он снова пересчитал и осмотрел людей. Да, несомненно, это были долговцы. Явно не новая бронька с редкими местами полевых попаданий, несколько разрывов на голенищах. Тушканы или кто там ещё, и подбитые кислотами берцы выдавали в них загоняемых людьми и мутантами путников. Минутку, так у вас же 10 было. Снова обратился к ним сталкер. А где десятый? Ушёл или погиб? Хм. А куда те девять из могилок подевались? Спросил уже у дерева сталкер, неуютно чувствуя себя от дёргающихся и кривляющихся поблизости тел, в уши которых, матово поблескивая в сумерках, входила тонкая, словно леска, нить дерева, управляющая телами. Внезапно один из стоявших и якобы разговаривавших с другими долговцами человек дёргано развернулся и ломаной походкой медленным шагом направился к сталкеру. Бобр замер. Не дойдя до него нескольких метров, остановившись ровно между двумя торчавшими из земли корешками, он повернул своё ободранное и начавшее покрываться плесенью лицо к сталкеру, открыв ранее полуприкрытые глаза. Тело начало гремастничать и шипеть, подкрепляя свои попытки разговора разводящимися и сводящимися руками. Внезапно сталкеру показалось, что долговец не мёртв, или точнее, что часть его сознания, высосанная деревом, вновь вернулась в тело, но тело уже стало непригодным для использования, и дух самого человека, вернувшись в тело, осознал эту картину. Немые горечь и боль утраты мелькнула в глазах мертвеца. Гремасничая и однообразно разводя и сложа руки, мертвец вновь впал в небытие. Его взгляд потух. Сталкер на шаг отступил от мертвеца. Я, пожалуй, пойду, сказал он, глядя в никуда. Да, наверное, мне пора. Развернувшись, бобр побрёл вон из леса с её немыми обитателями и зловещим хозяином. Потребность в привале отпала сама собой. К этому времени сумерки уже достаточно сгустились, и он направился в сторону тёмной долины, чтобы уже через неё выйти на территории близкие к кордону. Уверенно двигаясь по дикой территории, сталкер обходил заброшенные и разрушенные здания, депо стараясь держаться вдоль наезженной долговцами тропы. Несколько раз в самом начале, почти нос к носу, он сталкивался с кровососами. Те, почувствовав нечто исходившее от человека в комбинезоне сева с открытым забралом, старались скорее уступить дорогу, впрочем, не входя в режим невидимости. Один раз это привело сталкеров в весёлое расположение духа. Несколько сутулых мутантов Похожих на распаренных бородачей выскочили из полуразрушенной баньки в какой-то разрушенной деревне и гуськом перебежали в соседний дом. Не хватало разве что тазика и веничка, прикрывавших причинные места сзади и спереди. Ну-ну, подумалось сталкеру. Баба на поветрии, от неё даже мутанты бегут, легкомысленно присвистнув им вслед, Чем заставил последнего из трёх забегавших в дом кровососов высунуться наружу и выжидающе уставиться на человека. Сталкер спешно замотал головой, отказываясь от контакта. Рыло мутанта исчезло в домике. Но видимо, что-то такое исходило от сталкера, идущего оттуда из глубокой зоны, что побуждало всех местных мутантов не показываться ему на пути. Ещё пару часов никто не пересекался с ним, хотя в кустах вдоль дороги и вообще повсеместно слышны были движения, рыки и топот. Несколько раз ночь нарушали автоматные очереди, заставлявшие сталкеров вздрагивать и оглядываться. Наконец, около 3 часов ночи он увидел близкий костёр недалеко от какого-то заболотившегося озерца. Ещё не входя в прямой визуальный контакт, Он распознал двух молодых человек, мужчин. Оба не спали и тихо разговаривали, прикрыв костер с двух сторон бревнами, чтобы приглушить отсветы. Судя по всему, настроены они были миролюбиво. Поколебавшись, Боббер ругнулся про себя на свою начавшуюся шизофрению по страху людей и нарочито кашлянув и хрустнув ветками вышел к костру с незакрытой бревнами стороны. так, чтобы его можно было сразу разглядеть. При первых же нарочито издаваемых шумах оба тела прыгнули за брёвна, ящетиневшись дробовиком и ока, встретили гостя. Здорово, мужики, растерялся бобр, глядя на два зрачка в раньённой стали, смотревших на него из-за баррикадки. Стой, не шевелились, руки в стороны, раздался из-за бревна испуганный голос. желавший казаться мужественным и смелым. Не шевелюсь, ребята, согласно ответил Егор, внутренне ругая себя теперь уже за то, что вообще сунулся к костру. Хотя, если судить по псифону обоих человек стрелять им не хотелось, но это же люди, а люди могут делать то, что им не хочется, причём иногда думать, что именно этого им и хотелось. Две фигуры по очереди встали, держа гостя на прицеле. Один был одет в обычный сталкерский комплект новичка, а другой, тот, который, судя по голосу, был более испуган, накинул бандитский каштановый плащ, но бандитом не был. "Ты кто такой?" спросил более решительный голос. "Человек", ответил бобр уверенно. "Это я вижу, что человек. Кто я спрашиваю?" "А, бобр, сталкер вольный". "Бобр" Удивился сталкер с автоматом и плотнее прижал автомат к щеке. Бобр же сгинул дней 10 назад. Всего-то 10 дней, разочарованно подумал сталкер. Всего 10 дней как зомби с его PDA умер окончательно, и весть об этом разнеслась по сети. Оказалось, что прошла уже целая вечность. Ну, если не вечность, то целая жизнь. И тот бобр, который был неделю назад, стал еще дальше от того, кем он считал себя раньше. Да нет, живой я, сгорбившись, ответил бобер. П.Д. А где оружие? спросил другой в плаще. Егор растерянно обернулся, словно действительно пытаясь найти потерянное оружие. Не знаю, не помню, ответил Егор, понимая, что его спонтанное желание выйти и поговорить с людьми было глупостью. А само поведение вряд ли отличает его от излома или от шатуна. Блин, ребята, не помню ничего. Продолжил он, понимая, что если сейчас попросит еды, то точно может напроситься на заряд дроби в голову, поскольку теперь он сам себе напоминал мутанта, вышедшего к людям и растерявшегося от непредвиденного развития событий и вопросов, к которым он не был готов. Постой! Ну-ка, повернись, сказал тот, что с автоматом в обычной сталкерской куртке, подсказывая направление поворота дулом автомата так, чтобы вышедший стал к нему немного в профиль. Несколько секунд длились гнетущее затишье и напряжённый взгляд целевшегося человека. Не может быть. Да как же это? Это же правда бобр. Бобр это я. Молоко. Помнишь? Он воскликнул сталкер, отодвигая от лица автомат, отчего его лицо тоже стало видно в свете костра, и появились знакомые черты новичка из деревеньки на Кордоне, что возле берлоги Сидоровича. Внезапно бобр ожил, словно другой мозг, обычный человеческий, в котором отложились людские братские свет и тепло. памятные попойки возле общего костра, общий стол, где каждый выкладывает не скупясь и хлеб, и соль, и душу. Вдруг все звуки и воспоминания разом обрушились на сталкера. Разглядев и наконец-то действительно узнав знакомые черты лица новичка, к горлу Егора подкатил комок, на глазах выступили слёзы, голос предательски задрожал. Ребята, Только и смог выговорить он. Э, эй, мужик, ты чего? Растерялись сталкеры вдруг, перестав быть грозными. Не надо, не надо плакать. Кинулись к нему одновременно оба. Это же я, молоко. Обрадовавшись и сдерживая, неизвестно почему выступившие и у него слезы радости, подхватив его под локоть, начал приговаривать сталкер Сака. А это Гара, напарник мой. Мы с ним вместе в деревне дежурили, помнишь, Бобр? Ты чего? А помнишь, ты меня заставил в погреб плесть, крыс гонять? Разволновавшись, заторопился молоко. Агара пошёл мне помогать. Ну, не плачь, Бобр, не плачь, слёзно просил его новичок, видя в каком положении пришёл к ним опытнейший и бывалый по сравнению с ними сталкер. Тот сталкер, который в одиночку расправился с болотным кровососом, к которому сам Сидорович располагал особым доверием и отправил его в ту хотку на янтарь, откуда он пришёл, как теперь оказалось, живым, но, видимо, это была его последняя охотка. Надо же, как зона-то мужика сломала, в благоговейном ужасе прошептал Гара, теперь уже повесивший дробовик через плечо и подлокоток, помогавший усадить сталкера на пенёк. На, водки хлебни, Дорожащей рукой протянул он сталкеру фляжку. Полными состраданием глазами он следил за тем, чтобы бобр сделал несколько глотков. Но водка не пошла в сталкера. Слишком высоко задрав голову, он поперхнулся и разбрызгав жидкость, вернул фляжку владельцу. Гара автоматически приложился к горлышку и не спуская глаз с бобра, сделал несколько больших глотков, после чего выдохнул. И полез в карман за занюшкой. Чего дать тебе, бобр, соутелся молоко? Кушать хочешь? Водки? Может, горячего чего? Мы мигом, ты только это, держись. Егор слабо улыбнулся. Минутный душевный порыв, заставивший его утратить контроль над собой, отпускал. Мне бы чайку, улыбаясь одними губами, попросил он. Чайку? Ага, сейчас, выдохнул молодой Ну что ты стоишь, накинулся он на Гару в оцепенении стоявшего и расширившимися глазами смотревшего на гостя. Давай быстренько воду, я костерок сейчас расшевелю. Не видишь, человеку плохо. Да неплохо мне, мне уже хорошо, ребята, окрепшим голосом сказал Егор. А вот Чайку в самый раз. Пока молодые суетились, кипятя воду и заваривая чай, молоко без устали стрякал Что-то да как у них в лагере, при этом оба изредка с любопытством, граничащим с изумлением, посматривали на сталкера, сидевшего возле костра, по-турецки скрестивши ноги. Наконец чай был готов. Сталкеру подали его в обжигающие алюминиевые кружки, для предохранения гостя от ожогов, завернутой в чистую тряпку, что, собственно, не намного смягчило и ее жар. Но люди зоны, истинные сталкеры, сильные люди, какими бы они ни были там на большой земле, подлицами ли, героями ли, толковыми или бестолковыми парнями, после прихода в зону все истинные черты характера и человеческого духа проступают на поверхность, становятся ведущими и главными. Если там он был подльцом, то здесь он становится большим вооружённым подльцом. Если там он был героем, то здесь он становится ещё большим героем. Разве что о героизме такого человека, как правило, никто, кроме зоны, не ведает. Все второстепенные, вспомогательные качества, имевшие смысл там на большой земле, здесь попросту отмирают, поскольку ими редко приходится пользоваться или их неуместность настолько очевидна, что даже сам хозяин этих черт, без сожаления, расстаётся с пережитками. Здесь в зоне выживают только те, кто живёт своим настоящим я. Те же, кто пытается приспособиться и как-то попасть и идти в одном направлении с истинными сталкерами, просто не приживаются. Да, они, конечно, живут определённое время, пока всё на нас ное, не пережжётся в нескольких схватках с мутантами или перестрелках с другими людьми. Да не отшлифуется двумя-тремя выбросами. которые не только опустошают открытую местность от людей, но и обнуляют души укрывшихся от него до самого нутра, до самого настоящего я, пришедшего в зону человека. И если это я будет слишком слабым для того, чтобы иметь смелость жить с новым знанием о себе, которое обнажается словно зубной нерв после короткого периода в зоне, то лучший выбор для человека вернуться обратно наружу, за периметр Зная о себе новую правду, и только там уже бывший сталкер сможет начать жить действительно по-новому, поскольку зашедший в зону и вышедший из неё, заглянувший в себя и в окружающих его настоящих людей, а таковые всегда встретятся в зоне хоть раз, но каждому, уже никогда не станет прежним. Именно поэтому троица, сидевшая у огня, недолго переживала потрясение по поводу вернувшегося бобра. Я через какое-то время, убедившись, что бобр в состоянии пить чай, шутить и разговаривать, увлечённо перенеслась к делам насущным, а именно к делам новичков, залетевших невиданно далеко, аж к месту, где тёмная долина переходит в дикие территории. Несколько раз собравшись было с духом спросить бобра, откуда и как он появился, Молоко, только глянув на измождённое и трогательно доверчивое лицо сталкера, лишь отрицательно махал сам себе головой, не находя в себе сил и смелости неосторожным вопросом задеть бобра и его совсем свежее прошлое. Блаженный, думал про себя, глядя на счастливого бобра-новичок Гара, но в целом бобр остался всё тем же сталкером, вовремя смеялся, когда смешно, что-то спрашивал. действительно имевшее смысл, но в некоторые мгновения в его глазах проскальзывало выражение человека, прошедшего тяжкие муки, и теперь без всякой задней или оттекающей его мысли, по-детски наивно счастливого от кружки горячего чая и вовремя поданного куска сахара. Молоко время от времени у краткой стряхивал не, кстати, набегавшую и заслонявшую глаз слезу, в преломлении которой становились неверными блики костра, когда он улавливал это новое, нездешнее выражение в глазах гостя. Егор, выпив сначала одну, потом другую кружку чая, снимавшего с него оцепенение пустоши, вспомнил и про свой рюкзак, в котором лежали консервы, хлеб, колбаса. Хлеб зачерствел, колбаса однажды как-то намоченная издавала неприятный запах, и только несколько консервов Несмотря на робкие протесты сталкеров, были выдворены на брёвношко, выполнявшая роль стола. Теперь, сидя среди людей, Егор не очень хорошо помнил, как именно добрался сюда, а о пережитом побоище на границе Рыжего леса вспоминать не хотелось. Весть о разгроме железного кулака с большой земли пока ещё не просочилась в сталкерскую сеть. Добровольцы и желающие полюбоваться результатами сражения А ещё пуще рожиться трофеями, ушедшие вслед за танками и пехотой в сторону канонады и дымного столба, не возвращались и не давали о себе знать. И срок был ещё небольшой, чтобы считать их погибшими. ПДА молчали, что в общем-то было не редкостью в зоне. Тем не менее, неизвестное количество сталкеров двинулось к запретному и гиблому рыжему лесу. Так что же ты, молоко, в такие места подался? Не боишься? по-своему усмехнувшись, спросил Егор новичка. Да как же не боюсь? Боюсь, ответил тот, пряча взгляд в смущенной улыбке. Но мы вот с Гарой подумали, что если все туда двинули, то, наверное, зверя то повыбивали, а мы вот в тариками пойдем, потише и поспокойнее будет. А если что не так, то и на обратный путь свернем. Да. подтвердил Гара. Почти все наши к рыжему пошли, махнул он головой в сторону, в которой, как он полагал, находится рыжий лес. Только лес не там, усмехнулся Егор. А там, указал он большим пальцем себе за спину. Ну да, смутившись, сказал Гара. Вот бы туда попасть пораньше. Колонна назад ещё не возвращалась, значит, стоит лагерем, а ваяки хоть и не друзья нам, Но по Любасу зверье в округе примяли, а до артефактов им не добраться, кишка тонка. Глаза у Гары разгорелись. А там же этих артефактов? Он восторженно сглотнул слюну и посмотрел на Молоко. Молоко, увлеченно слушавший друга, видимо, очень даже разделял его мнение, и все их разговоры сводились к обсуждению предстоящего сбора и опасению не успеть до отхода воjak. Мне один товарищ рассказывал, а ему другой сталкер рассказывал из свободы, слегка смутившись, обратился к Бобру молоко, что в рыжем лесу медузы вот такие. И он растопырил пальцы и развёл немного руки, показывая что-то вроде небольшого арбуза. Только они берёт их никто, а в основном там такие артефакты, которые даже тут. Он боязливо обернулся в окружавшую их ночь. Редкость Только желающих похобариться там харчат в лёхкую. Бобру усмехнулся про себя, глядя на восторженно пересказывающего новичка, слова тех, кого он сам, новичок-то и не знает, наверное. Одновременно вспоминая трёх кровососов, перебегавших ему дорогу в деревеньке позади. Не дойдут, с грустью подумал Егор, опуская взгляд на пляшущие язычки костра. Еще странно, что сюда добрались, хотя что странного, на себя посмотри. Да и здесь хорчат в легкую, отозвался Боббер. А мы потихоньку в лес в разговор Гара. Мы же как мыши под котом, где ползком, где приседом, где вообще. В это время в темноте позади новичков на южной стороне треснул сучок. Оба новичка подскочили и схватились за оружие, напряженно глядясь в сторону шума. Бобёр кинул взгляд в ту же сторону. Там, в темноте, в невидимом для людей спектре, крутилось и выворачивало тростник на окраине небольшого озера, практически очень большой лужи, какая-то неведомая зверушка. Агрессивности намерений у неё не наблюдалось. Скорее всего, какое-то местное всеядное вышло под покровом темноты питаться. Общий шорох, производимый созданием терялся в множестве других ночных шумов, но треск ломаемых и пожираемых стеблей иногда был особенно громким, что заставляло саму зверушку напряжённо застывать и вслушиваться в темноту. Ещё некоторое время оно крутилось в грязи, выворачивая корни. Затем, вывернув изрядный кусок, булькая и вызывая небольшие всплески, потащило его на середину лужи, где принялось пожирать его. Оба новичка невидимыми глазами всматривались через мушки оружия в темноту. Голос Гары испуганно просел. Чего это? Бобр сюда идёт? спросил он, сделав шаг назад в сторону сталкера. Не бойся, убери пушку, это другое. Егор задумался. Не хищник, не для человека, проговорил он с трудом, подбирая верные слова. А кто это? спросил шёпотом молоко. подняв вверх ствол автомата и садясь на место, тем не менее продолжая глядеть в темноту. Действительно, кто это? подумал сталкер. Я ж хрен его знает, что это такое. Да откуда мне знать? Оба новичка уставились на него в ожидании ответа. Да это утконос, наобум брехнул бобер, селись представить, откуда он взял это название. Вот те на, Обалдевший от услышанного, произнёс Молоко: "Так они же только в этой самой, в Австралии водятся. Да шут его знает, где они водятся. Только эти тут в воде живут, камышом питаются", продолжал импровизировать Егор, не моргнув глазом. "А, ну надо же, никогда про таких не слыхивал", протянул Молоко и тут же достал PDA и сделал какие-то записи. "Ещё бы, я и сам не слыхивал". подумал Егор. Гара уважительно посмотрел на бобра и тоже положил оружие на колени, заметно расслабившись и повеселев. Скажи, бобр, а что там? Он кивнул теперь уже в верную сторону рыжего леса. Если ты, он осёкся. Ну, если ты там мимо проходил, может, расскажешь чего? Он выжидающе уставился на бобра. Бобр громко расхохотался. Новички дрогнули, переглянулись. Руки неровно легли на оружие. Мимо проходил, воскликнул Егор. Его хохот был неестественным, механическим. Молоко и Гара с ужасом прислушивались к слишком громкому для этой враждебной территории ночному смеху. "Бобр, тише", попросил его Молоко. "Всех собак сюда притащишь". Егор смолк так же внезапно, как и расхохотался. Перед глазами вновь всплыла картина побоища. Груды горящего металла стояли, пожираемые разнузданными аномалиями. Неестественно вздёрнутый воздух вращающиеся многотонные машины, десятки поднятых мертвецов с пулевыми отверстиями в голове в танкистской форме, другие тяжело вооружённые, закованные в броню, зомбированные Построенные в квадрат десятки снующих вдалеке кровососов, бьюроры, пожирающие человечину и бросающие злобные взгляды по сторонам из-под перепачканных кровью мерт. Чёрный столб дыма севернее, статные, не похожие на других контролёров зоны контролёры в середине этого ада. Короли и генералы сражения мимо проходил Не придут сюда никакие псы. Никто не придёт, глухо сказал он. И вы не дойдёте. И мне пора. Вдруг бобру стали неинтересны эти два человека, и костёр показался каким-то чужим и далёким. Не хотелось больше сидеть рядом с ним. Спасибо за хлеб, за соль. Бобр встал, выпрямился и перешагнув через бревно, подобрав на ходу за лямку свой рюкзак, направился в сторону тёмной долины. "Куда ты?" воскликнул молоко. "Бобр, стой!" "Бобр!" Но фигура сталкера уже растворилась в темноте, властвовавший сразу через несколько метров от костра. "Ну что ты наделал?" воскликнул он, обращаясь к другу. "Кто тебя за язык тянул, а? Не видишь, человек не в себе, а ты дурак лезешь к нему. Куда ему теперь ночью без оружия? Молоко подпрыгнул, сделал несколько шагов в сторону, куда ушёл бобр, и крикнул не громко, но достаточно сильно, чтобы можно было расслышать человеку с нескольких десятков метров. Бобр, пистолетик хоть возьми, пропадёшь. Минуту он стоял, вслушиваясь в тишину. Пропадёт, ёлки-моталки, сгинет мужик. Каким чудом сюда пришёл и то. Эх ты, Он с укором и гневом посмотрел на Гару. Тот, понимая свою вину, опустил голову и молчал. Но это, молоко, не шуми, я ж нечаянно. Просто хотелось узнать. Оправдывался он, понимая, что сделал одну из первых глупостей всех новичков. Узнать ему хотелось. Передразнил его молоко, испепеляя напарника взглядом. Оба замолчали. Понимая трагичность произошедшего, осталки теперь напоминала лишь алюминиевая кружка со стывшими остатками чая, да несколько оставленных им слегка помятых консервов на брёвнышке, оставшихся нетронутыми. Воцарилась тишина, прерываемая слабым потрескиванием костёрка и жутковатыми для них ночными звуками зоны. Просидев с десяток минут в безмолвии, Сталкеры распределили дежурство на оставшееся время, и Гара лег спать. Малако же, нервно поглаживая Ака, дежурил спиной к костру, лицом в ту сторону, куда ушел бобер, иногда оглядываясь назад, но больше полагаясь на слух и чутье, с надеждой вслушиваясь в ночные шорохи, которые хоть как-то походили на шаги человека.